Третья дорожка пятой кассеты. Лев Толстой Русанову. У него какое-то странное смешение высокого христианского учения с проповедованием войны и преклонением перед государством, правительством и попами. Лев Николаевич Толстой а Федоре Михайлович Достоевском. Он писал безобразно и даже нарочито некрасиво. Я уверен, что нарочито, из кокетства. Он форсил.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 Его сердечная наивность, его чистота очень трогали бы нас. Но для того, чтобы написать «его здоровым» у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен, весь мир болен. Достоевский написал об одном из своих сумасшедших, что он живет мстя себе и другим за то, что послужил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал. Он был человек буйной плоти. Рассердился, на лысине у него шишки вскакивают и ушами двигает. Чувствовал многое, а думал. Плохо он у этих, у фурьеристов учился думать, у Буташевича и у других. Потом ненавидел их всю жизнь. В крови у него было что-то еврейское. Мнителен был, самолюбив, тяжел и несчастен. Странно, что его так много читают. Не понимаю, почему. Ведь тяжело и бесполезно, потому что все эти идиоты, подростки, Раскольниковы, и все не так было, все проще, понятнее. Вся его ошибка в том, что он хотел поучать. Явится у него, например, чувство всего хорошего в народе, и он спешит выхвалить это, почуется ему что-то. И вот он одно бичует, другое возносит, а почему, и сам не знает. У Достоевского что-то деланное, натянутое, какой-то туман над тем, что он хотел доказать. Богатое содержание, дурная форма. Тем не менее Толстому было интересно все, что касалось Достоевского, и с годами его интерес нарастал. Работая над данной Карениной, он часто вспоминал записки из «Мертвого дома». Его небрежная страница стоит целых томов теперешних писателей. Он писал Страхову, что записки – удивительная книга, лучшая в новой литературе. Я наслаждался целый день, как давно не наслаждался. А как был обрадован этой оценкой Фёдор Михайлович. В конце жизни Толстой всё чаще возвращался к Достоевскому. 19 октября 1910 года, увлёкшись Карамазовыми, он говорил Софье Андреевне. Сегодня я понял, за что любит Достоевского. У него есть прекрасные мысли. Лазурский оставил нам следующие слова Льва Николаевича: Достоевский такой писатель, в которого непременно надо углубиться, забыв на время несовершенство его формы, чтобы отыскать под ней действительную красоту. Лев Толстой Владимиру Черткову. Это писатель и глубокий. Самый ценимый писатель России. Лев Толстой, Поссе. Чем больше я живу, тем сильнее чувствую, как близок мне по духу Достоевский, несмотря на то, что наши взгляды на государство и церковь кажутся прямо противоположными. Достоевский, Кропоткин, я, вы и все другие, ищущие истины, стоим на периферии круга, а истина в середине. Разными путями приближаемся мы к ней. Лев Толстой Николаю Страхову Как бы я желал уметь сказать все, что я чувствую о Достоевском. Я никогда не видел этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним. И вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек. Я был литератор, и литераторы все тщеславны, завистливы. Я, по крайней мере, такой литератор. И никогда мне в голову не приходило мериться с ним. Никогда. Все, что он делал, было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже. Но дело сердца — только радость. Я его так и считал своим другом. И иначе не думал, как то, что мы увидимся. И вдруг, читаю, умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал, и теперь плачу. На днях до его смерти я прочел униженные, оскорбленные, и умилялся. Чем кончить? Полагаю, лучше всего этими словами Толстого. Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди таковы. И что ж, результат тот, что даже в этих исключительных лицах Не только мы, родственные ему люди, но иностранцы, узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее. Не убавить, не прибавить. Вересаев как-то сказал, что ему трудно представить живого человека, у которого могла бы лежать душа одновременно к Достоевскому и Толстому. Я такой человек, мне близки они оба, и вовсе не как гении, а как метущиеся, страдающие, ищущие, как все мы, человеки, еще как выразители души русского народа. Толстым кончилась одна великая культура, Достоевским открылась другая, в ней мы сейчас живем. Трещина, прошедшая через сердце. Ниже я приведу пространный фрагмент из книги Григория Померанца «Открытость бездни», одно из наиболее проницательных сравнений двух величайших русских гениев. Вот этот фрагмент. Обстановка отрочества настолько не похожа на обстановку, описанную в повести по поводу мокрого снега, что до сих пор никто не обратил внимания на буквальные совпадения этих произведений, как раз в том, что отличает душевный мир их героев. Между тем, для этого довольно внимательно прочесть Детство, отрочество и юность и записки из подполья подряд в течение одной недели. Оба писателя, очень чувствительные к красоте, с детства были задеты своей собственной грубой и невыразительной наружностью. Часами простаивали перед зеркалом, пытаясь придать лицу, по крайней мере, умное выражение, а в гостиную не умели войти. Склонность к созерцанию вызывала рассеянность и неловкость. Осознание своей неловкости и к тому же некрасивости сковывало по рукам и ногам и теряла неловкость. Пьер Безухов, который крестится свечой, в известном смысле такой же идиот, как и князь Мышкин, думающий весь вечер о том, чтобы не разбить китайскую вазу и в конце концов все-таки сбросивший ее на пол. Это автобиографические черты. Оба были очень чувствительны в молодости, К мнению о себе окружающих. Впоследствии семейное и литературное счастье освободило Толстого от этого недостатка. И мечтая о всеобщем преклонении и любви, замыкались в себе; мечтая о своем будущем величии и упиваясь созерцанием построенных воображением воздушных замков, не умели с достоинством вести себя в жизни и посовали перед первым попавшимся ничтожеством. Тёплая обстановка семьи. Какое-то, пусть не слишком глубокое, понимание между братьями и сестрами, наконец, светская выучка и сознание своего графского Камильфо смягчали это у Толстого. Жестокая бездушность казенного закрытого военно-учебного заведения доводили до предела одиночества, угрюмость и болезненную мнительность другого. Николенька Каиртенев, сдав экзамены, получает в свое распоряжение коляску с парой лошадей и, естественно, начинает делать визиты. Подпольный человек, окончив свое училище, может развлекаться только хождением в департамент. Чтобы заявить свою волю, он подает в отставку и поступает в другое ведомство. Но радости общественной жизни все равно остаются закрытыми для него. Он забивается в свой угол и думает, не вылезая из него. Мрачно и сосредоточенно. Как паук плетет паутину. Николенька, заметив, что мысли заводят его слишком далеко, бросает их и рассеивается. Вокруг него слишком много радостей, привлекательных, по крайней мере, пока они новые, а он сам молод. Подпольному человеку нечем рассеяться. Он беспрепятственно додумывается до всех точек ноды «и», и только в этом может видеть свое превосходство. И Толстой и Достоевский рано взглянули в глаза смерти, злу, страданию и потеряли покой. Гейна называл это трещиной, расколовшей мир и прошедшей через сердце поэта. Но Толстой, примерно до 1880 года, мог спасаться от себя самого под родовыми липами или дома, где стены помогали. Находя разлад в собственной душе, он, по крайней мере, видел гармоничную целостность в других. В усадебной дворянской культуре, соединявшей утонченное развитие личности с патриархальной, впитанной из медленно текущей и устойчивой жизни крестьянского мира, аксиоматической уверенностью в своем праве жить так, как жили отцы, что бы ни толковал рассудок и опыт личности. А где же те липы, к которым мог прислониться Достоевский? Примечание. Поздний Толстой гораздо меньше отличается от Достоевского, чем автор «Войны и мира». Смерть Ивана Ильича и записки сумасшедшего – вещи достаточно подпольные. Григорий Померанц имеет в виду Толстого и Достоевского 1864-1881 годов. «Один одинешенек, мечтатель белых ночей, бродит в холодном Петербурге». Цивилизация, в которой господствовали расчёт, эгоизм и одиночество, была не только в его сознании, но и повсюду вокруг. Ему некуда было от нее деться, разве только в призрак будущего, которое снова поселит на земле любовь и сочувствие, или в то, что он впоследствии называл таинственным прикосновением мирам иным. Молодой Достоевский тянулся к системе Фурье, обещавшей, что люди, объединившись в фаланстеры, начнут понимать не только друг друга, но даже язык птиц и деревьев. Позднему Достоевскому снилось второе пришествие. И то, и другое также естественно, как любовь Толстого, патриархальной, простой, сливающейся с жизнью природы, жизни яснополянского крестьянина или терского казака. Оба грезили золотым веком. Только Толстой находил в самой жизни какие-то остатки его, и пытался сохранить их, удержать. Звал цивилизованных людей опроститься, а Достоевский, оторванный от счастливой жизни, не думающих о смысле жизни людей, мечтал о преображении, о совершенном изменении человеческой природы, о геологическом перевороте. Оба писателя чувствовали глухую вражду к цивилизации, основанной на атомизме личности и поставившей на место чувств, связывающих людей в семью, общество, народ, сухой эгоистический расчет, пахнущий чистоганом, несмотря на все идеологические покровы и приманки. Оба поехали в Европу со сложившимся желанием развенчать этот кумир русских либералов и повернуться спиной к нему, отыскивая дальше свой собственный путь для спасения русского народа и всего человечества вне буржуазного прогресса. Оба попытались решить загадку, перед которой на высшем и невыносимом напряжении остановилась их мысль, поэтическим изображениям захваченных этой загадкой характеров. Подведя итог сказанному, можно описать мыслящего героя Толстого, Николеньку Куертеньева, Пьера, Левина, как подпольного человека или смешного человека, только выращенного в льготных условиях. И наоборот, подпольный человек – это Николенька Иртеньев, перенесенный в крайне неблагоприятные условия. Николенька, над которым судьба сыграла кровавую шутку, издергала его нервы и довела до хронической интеллектуальной истерии. Примечание. «Кровавая шутка» Шолома Лейхема – история двух студентов, русского и еврея, поменявшихся паспортами. Если согласиться с этим условным равенством, то дальнейшее различие между двумя писателями может быть описано как разное отношение Толстого и Достоевского к одному и тому же человеку, подпольному и смешному. Толстой, по крайней мере до 1880 года, убежден, что смешной человек может вернуться назад на счастливую ростовскую планету, и счастливая планета способна его принять, усыновить найти место в извечном Каратаевском рое. По Достоевскому, напротив, достаточно одного смешного человека, чтобы разворотить целое человечество. Поэтому аргумент, казавшийся Толстому очень убедительным, что у большинство человечества не Англия, а Россия и Индия. Достоевского совершенно не успокаивал. И хотя он звал назад к почве, но почва эта, при ближайшем рассмотрении, не была налаженным патриархальным бытом, как у Толстого, а скорее некоторым внутренним слоем человеческой души, который открывали в себе святые средних веков, некоторой традицией поисков внутреннего преображения, несравнимого ни с бытом дворянской усадьбы, ни с бытом крестьянской избы, ни с каким другим бытом, русским или нерусским. Толстой искал выхода для человека, еще не дошедшего до черты, и хотел спасти его, перенеся из петербургской гостиной в деревню. Достоевский имел дело с пациентом в терапевтическом отношении безнадежным и находил выход только в преображении, в том, что на языке христианской мистики называлось «смертью в ветхом Адаме и рождением в новом». Этот психологический катаклизм, перенесенный изнутри, вовне, от сильно развитой личности на все человечество, был бы примерно равнозначен тысячелетнему царству праведных. И Толстой, и Достоевский проделали сходный путь развеличения Наполеонов, идеальных героев образованного общества, и поэтизации тех, кто не смел и думать о своей причастности к идеалу. У Толстого это золотарь Аким с его тае и не тае, у Достоевского – мошенник Лебедев, Буян Митя. Аким мог бы быть красноречивей, лебедев порядочней, но что делать? Это реальный, а не сочиненный в кабинетах народ. И в призывах Толстого и Достоевского к смирению и опрощению было свое рациональное зерно. Острие их мысли направлено против веры в абсолютность отвлеченной истины и связанного с нею культа мыслящей личности своего рода сверхчеловека, познавшего истину и диктующего свою волю черни. Оба воспротивились бы всякому насилию над Акимами и Мармеладовыми во имя математически безупречных проектов народного спасения. Для обоих человек выше истины, как бы она ни казалась отвлеченно верна. Для обоих только в человеке самом единственная полная человеческая истина. Григорий Померанц сравнивает роман Толстого с «Монархией», в которой сталкивается много умов и воль, но окончательное решение «Кто прав, кто виноват» принадлежит все-таки одному государю, то есть самому Толстому, а роман Достоевского с «Парламентом», в котором автор сохраняет за собой только роль спикера. Можно также сравнить роман Толстого с «Ньютоновской вселенной», весьма сложной, но вложенный в пространство всеобъемлющего авторского ума с единой системой координат. А роман Достоевского – это вселенная релятивистская, в которой бесчисленное множество равноправных точек отсчета. Достоевский и Соловьев Художники и поэты должны опять стать жрецами и пророками. Владимир Соловьев Ну а как складывались отношения на втором полюсе? Что у Владимира Соловьева и Достоевского было много внутренних расхождений, это ясно. Сергей Михайлович Соловьев-младший совершенно правильно пишет. Трудно представить более противоположных людей. Достоевский весь анализ, Соловьев весь синтез. Достоевский весь трагичен и антиномичен. Мадонна и Содом, вера и наука. Восток и Запад находятся у него в вечном противоборстве, тогда как для Соловьева тьма есть условия света, наука основана на вере. Восток должен в органическом единстве соединяться с Западом. Наиболее подробно проблему притяжения отталкивания двух величайших русских гениев исследовал Радлов, свидетельство которого ценны для уяснения исключительно сложных отношений сложившихся между ними. Свидетельство Э. Л. Радлова Естественно, возникает вопрос, что влекло их друг к другу и чем каждый из них мог быть для другого. В краткой форме на этот вопрос можно ответить так. Достоевский искал и находил частью разрешение своих религиозных сомнений в Соловьеве, частью отвлеченное оправдание своих мыслей. Соловьев же находил в Достоевском глубокое знание и понимание темных по преимуществу сторон человеческого духа и неожиданные и логически неоправданные откровения. Соловьев очень ценил эту сторону инспирации, даже в таких писателях, которые совершенно не способны были к логическому развитию мыслей. Душевный уклад обоих писателей, которыми земля русская вправе гордиться, весьма различный, и все же в них сохранились общие, весьма важные черты, показывающие их внутреннее родство. Достоевский в своем дневнике писателя такими словами характеризует свою манеру изложения. «По свойству натуры моей начну с конца, а не с начала, разом выставлю всю мою мысль. Никогда-то я не умел писать постепенно, подходить подходами и выставлять идею лишь тогда, когда уже успею разжевать предварительно и доказать по возможности. Терпения не хватало, характер препятствовал, чем я, конечно, вредил себе. Действительно, логического развития, строгих доказательств, высказываемых мыслей мы напрасно стали бы искать у Достоевского. Мысли его возникают как бы из недр бессознательного, обладают внутренней самоочевидностью, не нуждающейся в силогистике. Каждая отдельная мысль стоит как бы сама по себе, и не боится, как будто нисколько, того, что она противоречит другой, столь же живой, образной и самоочевидной. Противоречие для Достоевского вовсе не есть критерий истины, а истинные мысли вовсе не должны образовывать системы, в которой одна зависит от другой и поддерживает другую. Мог же он написать в «Братьях Карамазовых», несмотря на свою гуманность, «Издали еще можно любить ближнего, но вблизи, Ни за что, никогда. Точно так же мечты о Вселенской Церкви, которую, как думает Достоевский, русский народ носит в глубине души. И мечты о его православии вовсе не мешают тому, что, рассуждая об одиночестве русского народа, о том, что он ни в ком не находит поддержки, кроме Бога и Царя, ни словом не упоминает о духовенстве, как будто бы действительной православной Церкви вовсе не существует. И это несознательное опущение, а бессознательное чувство, говорящее Достоевскому, что церковное православие так далеко от народа, как и интеллигентское просвещение. Достоевский интуитивно схватывал и осязал самую глубину души человеческой. Он чувствовал, что природа души алогична, поэтому и может быть выражена лишь в приблизительных образах и фантастических мыслях они в строго логических, лишенных противоречия, формулах. Те немногие случаи, когда мне выпало на долю видеть и говорить с Достоевским, это было на вечерах у Бестужева-Рюмина, где собирались многие выдающиеся люди, например, Константин Леонтьев, Николай Страхов и другие. Меня, пишет Радлов, поражала одна его особенность. Высказав какую-либо мысль, он, казалось, попадал в плен этой мысли. И доводы, самые разнообразные, по большей части конкретные образы и исторические факты, не всегда точно воспроизводившие действительность, выплывали как-то неожиданно, как будто непроизвольно, и независимо от воли и сознания говорившего. Это мне напоминает рассказ Легуве о ламартине который однажды спросил своего друга, «Что вы это делаете?» «Я думаю», — был ответ, — «как странно» заметил Ламартин, я никогда не думаю, мои идеи думают за меня. Таково казалось и творчество Достоевского. Мысли бродили, связывались и принимали более или менее определенные контуры, как будто независимо от его воли. Духовный облик Соловьева совершенно иной. Когда он говорил или писал, то чувствовалось, что это именно он говорит, а не что-то в нем пребывающее, независимое от него. Даже когда он касался мистических явлений или таинственных переживаний, то и эти явления получали у него чисто рациональную форму. Если природа их и не могла быть выведена и понята чистой логикой, то необходимость признания их и внутреннее их оправдание велось всегда чисто рациональным путем. Этой чертой его души, мне кажется, объясняется его склонность к католицизму и к западным католическим писателям которые веру понимают совершенно рационально и учат, что существо Бога совершенно познаваемо. Интуитивный момент в мышлении Соловьева играет второстепенную роль по сравнению с логической дедукцией. Его мышление совершенно отвлеченно, и он заботится о доказательности своей мысли и о том, чтобы в них не было внутреннего противоречия, чтобы их можно было сложить в стройную и цельную систему. Он превосходно владеет диалектикой, этим высшим цветением логического мышления. Недаром побывал в школе Канта и Гегеля. И своим громадным запасом знаний он свободно располагает, извлекая из него то, что каждый раз кажется ему необходимым, и складывая из частей различные схемы и целые строения. Несмотря на диалектику и громадный критический талант Соловьева, его мышление остается догматическим, в то время как интуитивное мышление Достоевского, несмотря на противоречивость и несвязность отдельных частей, имеет характер критический. Достоевский более заботился о выяснении отдельных конкретных душевных явлений, чем о том, чтобы понять их в их целостности. Для него, как он сам пишет в дневнике писателя, все в вопросах. Для Соловьева же, напротив, Истина дана, и задание состоит только в том, чтобы ее оправдать логически. Поэтому его мысли, как бы талантливы они ни были, все же являются лишь вариациями на заданную тему, подобно фантазиям, которые гениальный музыкант исполняет на определенную мелодию. Когда Соловьев говорит о церкви, то он имеет в виду историческое явление и принимает его как данный и необходимый факт содержащий в себе законное осуществление христианской идеи. Вселенская церковь Достоевского, которая, по его уверению, живет в глубине души русского народа, есть лишь расплывчатый образ и неопределенная задача, возможность осуществления которой едва намечена. При таком глубоком различии душевного облика неудивительно, что у обоих писателей должно было получиться расхождение. Если у достоевского все было в брожении и движении и не было ничего твердого, то у соловьева наоборот основные контуры мировоззрения оставались неизменными, несмотря на глубокие потрясения, как например, то загадочное, о котором он упоминает в предисловии к трем разговорам. В конце жизни он все же мог о себе сказать: не тронуты в душе, все лучшие надежды и призраки ушли. Но вера неизменна. Да, они разошлись во многом, и каждый шел по своей дороге, каждый искал своего пути к бесконечному началу. Но значит ли это, что переживший своего знаменитого союзника писатель перестал ценить его и отвернулся от него? Нисколько. Все мы представляем нечто неповторяемое и поэтому безусловно ценное. Каждый из нас выражает по-своему и, соответственно, своим природным данным, одно общее искание. И потому ничто не мешает нам наслаждаться духовным богатством вождей человечества, ведущих нас по разным дорогам. В одном выразилось тайное, мятежное искание бесконечного, в другом – уверенность в обладании им. И если я выражу надежду, что когда-нибудь восторжествует ясное сознание над бессознательным, то это не мешает признанию, что благодаря обоим писателям мы можем сказать «Да, с нами Бог, не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, среди суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеем мы всерадостную тайной, бессильно зло». Мы вечны, с нами Бог. Достоевского и Соловьева действительно многое разделяло. Космополит Соловьев беспощадно критиковал любые проявления шовинизма. Достоевский был ярым националистом. Первый испытывал симпатии к риму и протестантизму. Второй был последовательным православным и славяноцентристом. Один был певцом разума, другой — откровение. Соловьев последователен, Достоевский непоследователен. Соловьев во имя универсализма изучает талмуд, изучает польскую культуру и находит возможность охватить любовью то, что сперва любить не хотелось. Достоевский способен следовать принципу, воплотить идею в жизнь только тогда, когда помогают живые впечатления, а если подходящих впечатлений нет, то и универсализм не выходит. Владимир Соловьев, несмотря на свою поэтическую одаренность, тип философа в античном смысле этого слова. Он не просто приходит к известной идее, он непременно должен воплотить идею в своей жизни. А Достоевский – тип медиума, прислушивающегося к духам своей культуры. Соловьев в своей последовательности мог все дальше уходить от России. Философия вообще не очень национальна в ней гораздо больше общего для культурного мира, чем отдельной культуры. Достоевский, прислушиваясь к России, мог быть очень противоречивым и непоследовательным. Но при всех различиях, при полной несовместимости человеческих качеств, они гораздо ближе по мировоззрению, чем богоискатель Толстой и представитель богочеловечества Соловьев. Мистически грандиозная религиозность, Вселенская Церковь, Проповедь отказа от эгоизма и гордыни, необходимость внутреннего общения с народом, гармоническая божественность материи, спасающая мир красота, целование земли, далеко не полный перечень точек соприкосновения Достоевского и Соловьева. Есть и другие. Три брата Соловьева незримо присутствуют в братьях Карамазовых, причем Владимир вовсе не Алеша, как подумает неискушенный читатель но в определенной степени и Иван. Нет, не так. По характеру Алёша, по уму Иван. Легенду о великом инквизиторе вполне мог написать и он, мягчайший и добрейший славянский плотин XIX века. С Достоевским Соловьё сближала и проповедь Царства Божьего как полноты человеческой жизни, а также вера в небесный Иерусалим, что сойдет на землю. Соловьев высоко ценил Федора Михайловича за то, что вся жизнь его была горячим призывом к всечеловечеству. Оба какое-то время разделяли мессианские представления о грядущих судьбах своей страны. Однажды Достоевский зашел к Стохееву и застал у него Соловьева. Федор Михайлович был в мирном настроении, говорил тихим голосом. Владимир Сергеевич что-то рассказывал. Федор Михайлович слушал, не возражая, но потом придвинул свое кресло, кресло, на котором сидел Соловьев, и, положив руку ему на плечо, сказал, «Ах, Владимир Сергеевич, какой ты, смотрю, я хороший человек!» «Благодарю вас, Федор Михайлович, за похвалу!» «Погоди, благодарить, погоди!» — возразил Достоевский. «Я еще не все сказал. Я добавлю к своей похвале, что надо бы тебя года на три в каторжную работу. Господи, да за что же? А вот за то, что ты еще недостаточно хорош. Тогда-то после каторги ты был бы совсем прекрасный и чистый христианин. А вот комментарий историка. Может быть, блестящий и холодноватый ум Владимира Соловьева, его приверженность к отвлеченной диалектической игре, особенности его миросозерцания, не всегда согрета живым сердечным чувством. Может быть, все это, при несомненных симпатиях Достоевского к молодому философу, внушало ему некоторое опасение? Не желал ли собеседник Соловьева намекнуть последнему, что как бы сами по себе ни были хороши тонкие философские умствования, они обретают совсем иной смысл, если подкрепляются личным страданием, тяжким опытом души? Невзирая на разницу лет, взаимный интерес Достоевского и Соловьева был огромен. В 1878 году они совершили совместный вояж в Оптину пустынь. Их книги публиковали под одной обложкой. Но до духовной близости было далеко. Как бы там ни было, Соловьев – самый глубокий интерпретатор Достоевского. Во всяком случае, той его части, которая пересекается с идеей бога человечества. Более чем кто-либо из его современников, он воспринял христианскую идею гармонически в ее тройственной полноте. Он был и мистиком, и гуманистом, и натуралистом вместе. Обладая живым чувством внутренней связи, с сверхчеловеческим и будучи в этом смысле мистиком, он в этом же чувстве находил свободу и силу человека. Зная все человеческое зло, Он верил во все человеческое добро и был по общему признанию истинным гуманистом. Но его вера в человека была свободна от всякого одностороннего идеализма или спиритуализма. Он брал человека во всей его полноте и действительности. Такой человек тесно связан с материальной природой, и достоевский с глубокой любовью и нежностью обращался к природе, понимал и любил землю и все земное верил в чистоту святость и красоту материи в таком материализме нет ничего ложного и греховного так говорят о сокровенном так говорят о глубоко выношенном так говорят о себе еще немного о том что их соединяло Владимир Соловьев всегда чувствовал себя не обывателем и мещанином этой земли а лишь пришельцем и странником не имеющим своего дома. Такой был Сковорода, странник-мудрец из народа в XVIII веке. Духовное странствование есть в Лермонтове, в Гоголе, есть в Льве Толстом и Достоевском. А на другом конце у русских анархистов и революционеров, стремящихся по-своему к абсолютному, выходящему за грани всякой позитивной и зримой жизни. Тоже есть и в русском сектанстве, в мистической народной жажде, в этом иступленном желании, чтобы накатил дух. Россия – фантастическая страна духовного опьянения. Страна хлыстов, самосжигателей, духоборов, страна Кондратия Селиванова и Григория Распутина, страна самозванцев и пугачевщины. Русской душе не сидится на месте и ее учителя в этом отношении всегда были заодно с народом. Хорошо это или плохо? С одной стороны хорошо, но с другой, как зло неотделимо от добра, так тяга к неограниченной свободе, ничем другим не подкрепленная, чревата рабством, а вечное странничество по неохватным просторам, вечным застоем. И в других странах можно найти все противоположности, но только в России тезис, оборачивается антитезисом. Отсюда тяга к диалектике. Бюрократическая государственность рождается из анархизма, рабство рождается из свободы, крайний национализм – из сверхнационализма. В лице Достоевского воплощена эта антиномия России. У него два лика. Один обращен к охранению, к закрепощению национально-религиозного быта, выдаваемого за подлинное бытие, а другой, пророчески обращенный граду грядущему. Соловьев знал это свойство России и россиян, и своим творчеством пытался разорвать эту антиномию, обратив страну к Западу, к европейской культуре, но не смог. Не смог, ибо был одинок, и ибо сам был болен той же болезнью. Соловьев был склонен приписывать Достоевскому мысли, волновавшие его самого, в частности о всеединстве, богачеловечестве, христианской гармонии, даже протестантскую по своему происхождению идею о божественности материи, плоти, низа человеческого. Вслед за Лютером и Кальвином Соловьев считал ошибкой принижать материальное. Хотя мир во лежит, материя вполне прекрасна, светла и божественна, человек не только духовен, но и деятелен. Когда в отечественных записках появилась статья Михайловского «Жестокий талант», в которой автор обвинял творца братьев Карамазовых в ненужном мучительстве и беспредметной игре мускулами творчества, играя этими мускулами, он с наслаждением и с излишеством терзал своих героев, чтобы через них терзать своих читателей. Владимир Соловьев немедленно отреагировал статьей, Несколько слов по поводу жестокости, к сожалению, до сих пор полностью не опубликованный. Соловьев полагал, что развиваемая им идея Бога-человечества во многом близка всечеловечеству Достоевского. Обе идеи скреплены гуманизмом и единением божественной и человеческой природы. Человечество, человеческое общество, история должны последовать за Богом-человеком соединившим небесное и земное. Осуществление Бога и все человечество предполагает человеческую активность. Освобождение человеческой активности необходимо для единения, реализации целей христианства и устранения крайностей разных культур. Пришествие Христа должно было объединить Восток и Запад в единый христианский мир, ибо Запад с явлением Христа должен был убедиться в недостаточности человека самого по себе, а Восток должен был увидеть, что Бог может обнаружить свое совершенство лишь в совершенном человеке. И ложные человека Бог Запада, Кесарь и мифические бого-человеки Востока одинаково призывали истинного бога-человека. Как и Достоевский, Соловьев считал, что христианская церковь должна примирить два фундаментальные начала, восточная, состоящая в пассивной общинной преданности божеству, и западная, утверждающая лишь человеческую индивидуальность. Соловьев приписывал Достоевскому и собственные идеи о примирении Востока и Запада, а также соединении церквей. В одной из речей, посвященных памяти писателя, он говорил, «Истинная церковь, которую проповедовал Достоевский, есть всечеловеческая» прежде всего в том смысле, что в ней должно в исчезнуть разделение человечества на соперничествующие и враждебные между собой племена и народы. Он верил в Россию и предсказывал ей великое будущее, но главным задатком этого будущего была в его глазах именно слабость национального эгоизма и исключительности в русском народе. Здесь Соловьев явно толкует Достоевского на свой лад, В этом отношении символично, что именно в третьей речи памяти Достоевского он впервые заговорил о необходимости преодоления узкого национализма, выразителем которого был Достоевский, и представляет Достоевского чуть ли не как провозвестника идеи вечного мира. В одном разговоре Достоевский применил к России видение Иоанна Богослова о жене, облечённой в солнце, и в мучении хотящей родить и сына мужеско. Жена – это Россия, а рождаемая ею есть то новое слово, которое Россия должна сказать миру. Правильно или нет – это толкование великого знамения, но новое слово России, Достоевский угадал верно, это есть слово примирения для Востока и Запада в союзе вечной истины Божией и свободы человеческой. Все это было лишь минутным настроением. Высоко оценивая историческую миссию России, Соловьев понимал, что эта миссия никак не совместима с шовинистическим угаром. Пройдет совсем немного времени после смерти Достоевского, и Соловьев напишет. Если мы согласны с Достоевским, что истинная сущность русского национального духа, его великое достоинство и преимущество состоит в том, что он может внутренно понимать все чужие элементы, любить их, перевоплощаться в них. Если мы признаем русский народ вместе с Достоевским способным и призванным осуществить в братском союзе с прочими народами идеал всечеловечества, то мы уже никак не можем сочувствовать выходкам того же Достоевского против жидов, поляков, французов, немцев, против всей Европы против всех чужих исповеданий. Достоевский решительнее всех славянофилов указывает в своей пушкинской речи на универсальный всечеловеческий характер русской идеи. Он же при всякой конкретной постановке национального вопроса становился выразителем самого элементарного шовинизма. Больше всего Соловьев ценил в Достоевском веру в человека как свободного участника в деле Божьем и носителя божественной силы. Но эта вера заключает в себе и уверенность в воплощении божества, то есть в соединении его с нашим существом, не только духовным, но и плотским. Это значит поверить в искупление, освящение и обожение матери в лице посредника, Бога-человека. Верить в Царство Божие значит с верою в Бога соединять веру в человека и веру в его природу. И у Достоевского, и у Соловьева сквозная тема творчества – природа зла. Тому и другому принадлежит основополагающая мысль, что зло приходит в мир не в облике дьявола, но в виде идеи царства всеобщего счастья. Если бесы Достоевского лишь прикрываются этой идеей для осуществления личных эгоистических целей, то антихрист Соловьева, можно сказать, религиозен. И это не случайно. Самое страшное соблазнение человечеству несут не безбожники-материалисты, хочет сказать Соловьев, а религиозные фанатики-самозванцы. Соловьев полагает, что в последний раз попытка создать земное царство счастья возникнет не на основе материализма, а с помощью религиозного самозванства. Когда имя Христово присвоит себе такие силы в человечестве, которые на деле и по существу чужды и прямо враждебны Христу и Духу Его. Антихрист в изображении Соловьева оказывается великим спиритуалистом, аскетом и филантропом. Став вселенским императором, он стремится облагодетельствовать человечество государственным строем, обеспечивающим всякому гражданину хлеб и зрелища. Но источник всей его деятельности не любовь к человеку а безмерное самолюбие, побуждающее его в конце концов объявить себя единственным истинным воплощением Верховного Божества Вселенной. Все эти попытки благодетелей человечества осчастливить его есть не что иное, как подмена бытия небытием, считал Соловьев, ибо вся полнота бытия возможна лишь в Царстве Божием, а когда его обещают здесь, на земле, это и есть небытие. В красочно-мистическом облике эта мысль представлена и Флоренским, в его «Столпе и утверждении истины». Вот этот эзотерический фрагмент. Вопрос о смерти второй – болезненный, искренний вопрос. Однажды во сне я пережил его со всейю конкретностью. У меня не было образов, а были одни чисто внутренние переживания. Беспросветная тьма, почти вещественно густая, окружала меня какие-то силы увлекли меня на край и я почувствовал что это край бытия Божия что вне его абсолютное ничто я хотел вскрикнуть и не мог я знал что еще одно мгновение и я буду извергнут во тьму внешнюю тьма начала вливаться во все существо мое самосознание наполовину было утеряно и я знал что это абсолютное Метафизическое уничтожение. В последнем отчаянии я завопил не своим голосом. «Из глубины воззвал к тебе, Господи! Господи, услыши глаз мой!» В этих словах тогда вылилась душа. Чьи-то руки мощно схватили меня, утопающего, и отбросили куда-то, далеко от бездны. Толчок был внезапный и властный. Вдруг я очутился в обычной обстановке, в своей комнате, кажется. Из мистического небытия попал в обычное житейское бывание. Тут почувствовал себя перед лицом Божиим и тогда проснулся, весь мокрый от холодного пота. Гордые замыслы искусителей человечества создать земное царство, лучшее, чем мир Божий, всего лишь ложь, обман, разрушение, стеснение бытия, само небытие. Народ, совращенный бесами и ослепленный гордынею, пишет Лоский, может проявить чудеса храбрости, организованности, верности долгу, но вся эта кипучая жизнь, чем она интенсивнее, чем более она использовала силы добра ради конечного зла, влечет в тем более страшную бездну разрушения. Таков путь бесовства. На словах и в посулах, Благость и народопоклонство, а в конечной цели зло и народоубийство. Все бесы – дети отца лжи. Удивительная провиденциальность всех их – Достоевского, Соловьева, Флоренского, Лосского в описании тех событий, которые доведется испытать Святой Руси от ее искусителей. Результат такой деятельности – лицемерие и сознательная ложь. Но сознательная ложь есть признание своей слабости и превосходства противника. Отсюда неизбежны величайшие страдания для гордого существа, природе которого соответствует открытое нападение, обнаруживающее воочию перед всеми его превосходство. Страдания от своей собственной деятельности должны породить в нем в конце концов ненависть также и ко всем своим предприятиям и даже к самому себе. Если и такой конец не приведет его к раскаянию, то ненависть к Богу и миру его должна возрасти до последних пределов вместе с сознанием читы всех попыток преодолеть Господа. Вся жизнь такого существа превращается в толчение воды в ступе, и потому страдания его ужасны своей пустотою, отсутствием в них жизни. Социальные перевороты устранившие сначала родовую аристократию, а теперь имеющие целью уничтожить деление на хозяев и рабочих, обусловлены не только экономическими отношениями и не только справедливым стремлением оградить достоинство человека, но и притязаниями гордыни и самолюбия, не терпящих чужого превосходства и чужой власти, даже и там, и в тех отношениях, в которых неравенство морально и технически правомерно. Достоевский влагает эти мысли в уста старца Зосимы. Соловьев высказывает в краткой повести об Антихристе. О гордости же сатанинской мыслю так. Трудно нам на земле ее постичь, а потому сколь легко впасть в ошибку и приобщиться ей, да еще полагая, что нечто великое и прекрасное делаем. Ждет горделивый праведник высшей санкции, чтобы начать свое спасение человечества. И не дождется. Ему уже минуло тридцать лет. Проходит еще три года. И вот мелькает в его уме, и до мозга костей горячей дрожью пронизывает его мысль. А если... А вдруг не я, а тот, Галилеянин. Вдруг он не предтеча мой, а настоящий, первый и последний. Но ведь тогда он должен быть жив. Что я скажу ему? Ведь я должен буду склониться перед ним, как последний глупый христианин, как русский мужик какой-нибудь бессмысленно бормотать. «Господи, Суси Христе, помилуй меня грешного!» Или как польская баба, растянуться к жижам. «Я светлый гений, сверхчеловек?» Нет, никогда. И тут на место прежнего, разумного, холодного уважения к Богу и Христу зарождается и растет в его сердце Сначала стягивающая зависть и яростная, захватывающая дух ненависть. Я, я, а не он. Нет его в живых. Нет и не будет. Не воскрес, не воскрес. Сгнил, сгнил в гробнице, сгнил как последнее. Вот чем отличается мистика от рассудочности. Где рассудочность логически выводит светлое будущее, там мистика видит дьяволиаду. А вот результат. Хотите читайте "Розу мира" Даниила Андреева, хотите Сведенборга, рассказывающего о своих видениях. И явилась мне мысль, каким образом можно, чтобы благость Господа допускала бесам вечно оставаться в аду? Только что я это помыслил, как один из ангелов правого предсердия чрезвычайно быстро не зринулся в седалищную область великого сатаны и извлек оттуда по внушению от Господа одного из самых дурных бесов, чтобы доставить ему небесное блаженство. Но мне было дано видеть, что по мере того, как ангел восходил к небесным сферам, его пленник менял гордое выражение своего лица на страдающее, и тело его чернело. Когда же он, несмотря на свое сопротивление, был вовлечен в средние небеса, то с ним сделались страшные конвульсии. Он всем своим видом и движениями показывал, что испытывает величайшие и нестерпимые муки. Когда же приблизился к сердечной области небес, то язык его вышел далеко наружу, как у очень уставшего и жаждущего пса, а глаза лопнули, как от жгучего жара. И мне сделалось его жаль, и я возмолился Господу, чтобы велел ангелу отпустить его» и когда по соизволению Господа он был отпущен, то бросился вниз головою с такой стремительностью, что я мог видеть только, как мелькнули его чрезвычайно черные пятки. И тогда мне было внушено. Пребывание кого-нибудь в небесах или в аду зависит не от произвола Божия, а от внутреннего состояния самого существа, и перемещение по чужой воле из ада в небеса было бы также мучительно для перемещаемого, как переселение из небес в ад. И таким образом я понял, что вечность Ада для тех, кто находит в нем свое наслаждение, одинаково соответствует как премудрости, так и благости Божией. Среди огромного обилия смыслов, которые можно вложить в гениальный символ Сведенборга, отмечу лишь один: не стоит нынешних бесов с хоругвями изображающими их главных бесноватых, пытаться переместить в небеса, их место там, где им хорошо, на горящих сковородках или в кипящем масле, устраивающих их великих сатанинских учений. Трубецкой высказал гипотезу, поддержанную Сергеем Соловьевым, согласно которой поворот Достоевского от ксенофобии ко всемирной отзывчивости произошел под влиянием Владимира Соловьева. Даже если это и не так, даже если всемирной отзывчивостью, умудренной жизнью Достоевский возвращал свои долги Западу, мне импонирует эта гипотеза, как и вообще положительное влияние Соловьева на Достоевского и отрицательное влияние Достоевского на Соловьева. В последнее время все чаще высказывается мнение, что легенда о великом инквизиторе – поэтическая переработка Соловьевского миросозерцания. Шилкарский выдвинул тезис, что не Соловьев был учеником Достоевского, а наоборот, Достоевский был духовным последователем Соловьева. Об ученичестве Соловьева можно было бы говорить лишь в том случае, если бы удалось указать такую компоненту во Достоевского, которая была заимствована у него юным другом. Но такого указания никто из исследователей Достоевского не дает. Основополагающую концепцию повести об Антихристе с ее обвинением против пошедшего по антихристианскому пути Рима великий русский романист заимствовал у своего молодого друга Владимира Соловьева в течение последних восьми лет своей жизни. Насколько правомочна эта гипотеза Шилкарского? Я вполне солидарен с Лаутом, что многие идеи легенды в зародышевой форме присутствовали в творчестве Достоевского еще до его знакомства с Соловьевым в 1873 году, и что мысль об искушении Христа, которая развита Соловьевым, пусть не столь искусно оформленная, присутствовала еще у Киреевского и Хомякова, у которых и изаимствовалась Достоевским. Но я абсолютно не могу согласиться с разноуровневостью Достоевского и Соловьева и столь категоричностью с которой Лаут отказывает одному гению в возможности влиять на другого. Достоевский достаточно часто общался с Соловьевым и даже слушал его чтение о богочеловечестве в 1877 году. Всем, кто знакомы с Достоевским губкой, впитывающей в себя не только великие идеи, но и злобу дня, трудно себе представить, чтобы общение с такой личностью, как Соловьев, прошло бесследно. Бесспорно в своих беседах они часто касались проблематики легенды, и только это не могло не приводить к взаимовлияниям и взаимообогащению, и не только по форме. Никто не обратил внимания на удивительную параллель между великим инквизитором и антихристом Соловьева, почти аутентично повторяющим в трех разговорах визионерские пророчества Достоевского. Конец третьей дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.